Не может быть живое существо просто механизмом, просто набором биологических обусловленностей, замкнутых на самих себя. Не может быть такой мёртвой обусловленностью, механистичностью весь мир, который эволюционирует, а значит, непрерывно перерастает сам себя в качестве внутреннего измерения. Не составляет одна только механистичность сущность мира. Не является механистичность и сущностью человека. Потому что в каждом мгновении своей жизни человек принимает свои решения, делает свой сознательный, свой свободный выбор. Выбор между добром и злом. И мы видели, заглянув в живую душу истории, заглянув за черту материальной биологической жизни, что добро и зло реальны, что они есть, существуют. Они есть не где-то на далёкой звезде или в романтических мечтах, они присутствуют в каждом мгновении рядом с нами и в нас самих. И в любых условиях, даже в самом ядре зла, у человека всегда есть выбор и возможность быть и оставаться человеком. В битве со злом у человека всегда есть выбор выбор стать победителем. Предоставим сказать последнее слово в нашем исследовании Виктору Франклу. Прошедшие годы, пожалуй, отрезвили нас. Вместе с теми они показали нам и то, что с человеческим человеком нельзя ни не считаться. Они научили нас тому, что всё зависит от человека. В памяти о концлагере сохранился человек. Я хочу упомянуть лишь одного из начальников того лагеря, в который я попал под конец, из которого был освобождён. Он был СС-овцем. Когда лагерь был освобождён, стало известно то, о чём раньше знал лишь лагерный врач. Среди заключённых этот человек из лагерного начальства выкладывал из своего кармана немалые деньги, чтобы доставать из аптеки в ближайшем населённом пункте медикаменты для заключённых. Старасто житового лагеря сам тоже заключённый был строже, чем все охранники СС-фцы. Вместе взятые. Он бил заключённых когда, где и как только мог. В то время как, например, начальник, про которого я говорил, насколько мне известно, ни разу не поднял руку на какого-нибудь из своих заключённых. В этом проявился человек. Человек сохранился. В огне страданий, в котором он плавился, обнажилась его суть. Если мы спросим себя о самом главном опыте, который дали нам концентрационные лагеря, Это жизнь в бездне, то есть всего пережитого нами можно выделить такую квинтэссенцию. Мы узнали человека, как, может быть, не знало его ни одно из предшествующих поколений. Что же такое человек? Это существо, постоянно принимающее решение, что оно такое. Это существо, которое изобрело газовые камеры, но это и существо, которое шло в эти газовые камеры с гордо поднятой головой и с молитвой на устах.